Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Спартак. Спартак – вождь восстания рабов, произошедшего в 73-71 годах до нашей эры в Италии. Спартак происходил из Фракии, небольшой горной страны, подчиненной Македонии. Фракийцы считались смелыми воинами и искусными наездниками. Фракия была родиной мифического певца Орфея и греческого бога вина и веселья Диониса. Когда римляне завоевали Македонию, свободолюбивые фракийцы еще долго сопротивлялись захватчикам. Спартак попал в плен к римлянам. Чтобы спасти жизнь, он притворно перешел на их сторону, бежал и снова воевал с ними, был ранен и опять оказался в плену. Его хотели казнить, но за необычайную физическую силу отправили в гладиаторы. Гладиаторами в Риме называли рабов, которых для развлечения публики заставляли с оружием в руках сражаться друг против друга на аренах цирков. Когда один из гладиаторов падал, другой ставил ему на грудь ногу и смотрел на зрителей. Если они поднимали вверх правую руку, побежденный оставался живым. Если зрители протягивали руку вперед и опускали вниз большой палец, это значило — добей его. Гладиаторов готовили к выступлениям в специальных гладиаторских школах. В одну из таких школ недалеко от города Капуи и попал Спартак. Он хорошо владел мечом, и его оставили обучать новичков. Рабов усиленно охраняли. Спартак подготовил 200 человек к побегу. Заговор раскрылся из-за доноса предателя. Тогда Спартак и несколько десятков самых отчаянных гладиаторов с кухонными ножами и вертелами бросились на охрану и вырвались на волю. Спартак и его товарищи захватили повозку с вооружением, которое везли для гладиаторов. Они напали на небольшой отряд римских легионеров и разбили его. Добыв настоящее боевое оружие, они бросили снаряжение гладиаторов, считавшееся позорным. Спартака за силу и знание военного дела избрали предводителем. Он приказал укрепиться на почти неприступной горе Везувий и начал готовить свой отряд для боевых действий. К нему сбегались рабы со всей округи, и скоро под его командованием собралось несколько тысяч человек. Они уже взяли под свой контроль окрестности, и о них стало известно в Риме. Сенат выслал на борьбу с восставшими рабами отряд в три тысячи воинов. Римляне расположились у подножия Везувия. Чтобы не тратить силы на штурм, они перекрыли единственную тропу, по которой можно было пройти между отвесными скалами. Восставшие оказались в ловушке. Тогда они сплели из лозы дикого винограда лестницы и по ним ночью спустились, связуя, зашли римлянам в тыл и напали на них. Римляне не ожидали удара и были разгромлены. Восстание охватило всю Италию. Армия Спартака росла с каждым днем. Он не позволял ей превращаться в толпу беглых рабов, живущих разбоем и грабежом. Спартак поддерживал строгую дисциплину. Он хотел вывести рабов из Италии, чтобы каждый смог вернуться на родину и обрести свободу. Несколько легионов, направленных против него, Спартак разбил в открытом бою. Эти победы подтвердили его талант полководца. Сенат, возмущенный тем, что непобедимая римская армия проигрывает сражение рабам, поручил борьбу со Спартаком консулу Красу. Крас был самым богатым человеком в Риме. Он мечтал о славе и политической карьере. Победа над Спартаком могла принести ему популярность. Но Крас видел, что Спартак не просто беглый раб, а серьезный противник. Проанализировав поражение своих предшественников, Крас пришел к выводу, что они недооценивали врага и становились жертвой поспешности и беспечной недисциплинированности. Он приказал своим командирам не вступать в отдельные сражения. Когда один из них ослушался и потерпел очередное поражение, Крас по старинному римскому воинскому закону казнил каждого десятого воина из разбитого отряда. Это навело в войсках Красса порядок, и он начал преследовать Спартака. А в Риме тем временем все были так напуганы, что отозвали из Испании полководца Помпея. Спартаку не удалось удержать дисциплину своей армии. Победы вскружили голову гладиаторам, и они хотели идти на Рим. Спартак понимал, что взять Рим ему не под силу. К тому же в Италию уже прибыл Помпей со своими войсками. Часть рабов отделилась от Спартака, и Крас сразу же уничтожил их. Тогда Спартак решил переправиться на Сицилию, где только недавно утихло восстание рабов. Но пираты, обещавшие перевести его войска на своих кораблях, получив деньги, обманули Спартака. Крас шел по пятам его армии. Он торопился один, без Помпея, разбить армию восставших. Спартак тоже не хотел дать двум римским полководцам объединиться. Он хорошо знал, что регулярное римское войско сильнее наспех собранной необученной армии рабов. Но выхода не было, и он дал решающее сражение. Обреченный на поражение, Спартак хотел только одного — сразиться с самим Красом. Пробиваясь к нему, он убил двух центрионов, командиров сотни. Раненый копьем в бедро, Спартак встал на колено, но продолжал драться, пока его не изрубили на куски. После боя даже не могли найти его тело. Римляне, привыкшие с презрением относиться к рабам, вынуждены были признать мужество и доблесть Спартака. Его имя стало символом борьбы за свободу во все последующие века. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».